Под стеклом. Мне уже лучше. Вот и небо прочистилось. Легкий ветерок, и я гуляю с закругленными дорожками по парку, по его размеренным просторам. Деревья выступают из земли, словно ее продолжение, ничто не колышется. Я спокойно за травой и дома вдалеке. Они сами по себе. Я им не нужна. Чтобы удержаться, им не нужно мое внимание, не нужен мой взгляд. Я забыла про вчерашний поход в зоопарк, про замученных мамаш и их детей с напряженными от оры шеями. От всего этого во мне остался лишь слабый след, как жирное пятно, как царапание веток по стеклу. Не стоило идти на такой риск, следовало подождать, но я справилась. Я даже выдержала лунный павильон, его сумрачные тоннели. Все кричают, а за звуконепроницаемыми панелями грызуны таращат глаза. Но обезьян морды сморщенные как зародыши, тусклый обманный серый свет, будто можно жить своей жизнью на всеобщем обозрении. Я рада, что могу выдержать без посторонней помощи. Я прохожу теплицу 7Б. Она мерцает, она манит. Внутри растения, они похожи на камни, крапчатые систые листья размером с кулачки, сливаются с гравием. Я сначала так радовалась, когда их нашла. Страшно подумать, я часами смотрела на них. Неподвижны и я, и растения. Но сегодня меня не тянет в теплицу. Я передвигаюсь в двуногая, облаченная в одежды. Я выхожу из метро и отправляюсь за покупками. Это так ново, по ногам бегают иголочки, словно я только что поднялась с инвалидного кресла. Я покупаю всякую мелочь, покупки завернутые в коричневую бумагу, Я засовываю их в прочный черный саквояж, похожий на докторский. Хлеб, масло, виноград, сливы венгерки. Он их наверняка прежде не ел, но всегда надо пробовать новое. Прежде чем закрыть молнию саквояжа, я поправляю покупки, чтобы не сломать розу в целлофане, из которого торчит стебель, обернутый мокрой туалетной бумагой. «Роза, она ненужная, но это подарок», Я гаджусь, что получилось. Люди так редко дарят друг другу цветы. Я срезал её в саду. Это был не мой сад. Я люблю розы, но никогда не хотела быть розой. Может, поэтому мне всё равно, если розе больно. Розовый куст, где начинается его плоть. Этой ночью мне приснился ребёнок, нормальных размеров и нормального цвета. Это здоровый признак, может, мне и удастся, как всем женщинам полагается. Обычно мне снятся дети тощие, как котята, бледно-зелёные и умные, говорят многосложными словами. И я знаю, что это не мои дети, а существа с иной планеты, присланные, чтобы захватить землю или мёртвые. Или магнаты. Но сегодня мне приснился ребёнок, весь розовый и обнадёживающий глупый, он плакал. И ему понравится мой сын. Вт он хочет сына, а потом ещё одного. Я уже задумывалась о детях, я даже прочитала пару книг про гимнастику для беременных и про естественные роды. Хотя в наши дни полезнее и легче вырастить не ребёнка, а тыкву или помидор, миру не нужны мои гены. Впрочем, это отговорка. В метро я кладу сокваешь на колени, придерживая за ручки. Это всё игра в дом. Мы оба знаем, что я ничего не могу ему приготовить. Он никак не отремонтирует плиту. Сегодня в первый раз я что-то делаю для дома. Он меня похвалит, не может быть, чтобы он меня не похвалил. Он увидит, что всё налаживается. Я так хорошо себя чувствую, даже наблюдаю за людьми в электричке. Я смотрю на их лица и одежду, смотрю на человека и представляю себе, как он живёт. Видишь, какая я добрая, очень. Цементная лестница вниз к его двери пахнет мочой и антисептиком. Как всегда, я задерживаю дыхание. Заглядывая через щель для почты. Он спит, поэтому открываю дверь своим ключом. Вот его двухкомнатная квартира. Сегодня грязи больше, чем в прошлый раз, но бывало и хуже. Сегодня пыль и мусор не беспокоят меня. Я ставлю сакваяш на стол и прохожу в спальню. Он спит в кровати, запутавшись в одеялах. Он спит на спине, задрав коленки. Я всегда боюсь его будить. Я слышала рассказы про людей, которые могут убить во сне с открытыми глазами приняв женщину за грабитель или вражеского солдата. За это не засудит. Я касаюсь его ноги, отскакиваю, готовая к бегству, но он просыпается тотчас, поворачивает голову ко мне. "Привет", говорит он. "Господи, у меня жуткое похмелье". Как это невежливо с его стороны страдать от похмелья. Ведь я проделала такой путь, чтобы его навестить. «Я тебе принесла цветок», — говорю я. Я решила быть спокойной и веселой. Я прохожу в другую комнату, срываю с розы туалетную бумагу и ищу, куда бы поставить цветок. В буфете у него стопка бесполезных тарелок, на полках бумаги, книги. Я нахожу единственный стакан, наливаю воды из-под крана. На сушилке ржавеют вилки и ножи тоже бесполезные. Я составляю в уме список необходимых вещей. Вазы, еще стаканы, кухонное полотенце. Я приношу ему розу, и он вежливо ее нюхает. Я оставлю стакан с розой возле будильника на импровизированном столике. Кусок доски на двух стульях. Он не хочет вставать и идет на компромисс. Увлекает меня к себе под одеяло, утыкается носом в ложбинку между моим плечом и ключицей, закрывает глаза». Я скучал без тебя, говорит он. С какой стати он без меня скучал? Меня всего 5 дней не было. В последний раз у нас прошло не очень хорошо, я нервничала. Меня раздражали обои, яркие наклейки бабочки на буфете. Их наклеил не он, а прежние жильцы. Он целует меня. У него и вправду похмелье, он пахнет перегаром, табачной смолой, городским распадом. Я чувствую, что он не хочет заниматься любовью, понимаешь? Глажу его по голове, он зарывается в меня носом. Я снова думаю про лунный павильон. Самка толстовалори крадётся по искусственной среде обитания. Миски с водой, сухнущие ветки, глаза лори тревожно распахнуты, маленький детёныш цепко держится за её шерсть. Хоть же есть, говорит он. Он так намекает, что не в форме. «Я все принесла, ну, почти все. Схожу в магазин за углом и куплю остальное. Гораздо полезнее, чем жирные гамбургеры и чипсы». «Отлично», — говорит он, «но даже не собирается вставать». «Ты принимал витамины?» «Витамины — это была моя идея, я боялась, что он сойдет на нет при таком-то питании. Я и сама всегда принимаю витамины». Я чувствую спиной, как он ритуально кивает.